«Книга четвёртая. Заключительная. Глава первая. Я подарю тебе цветок, чтобы вернуть тебя». Андрей завернул потерявшую сознание девушку в покрывало, сверху своей ноши положил папку с документами, что она оставила в коридоре, и понёс на выход, прислушиваясь к разговорам по рации. На лестничной площадке мужчина оглянулся на своего бывшего коллегу. Он привалил его тело к стене в полусидящем состоянии, но из-за собственного веса оно съехало на пол, неестественно завалившись на бок. Глаза мужчины были полуоткрыты, их уже заволокло полупрозрачной плёнкой, а изо рта стекала тоненькая струйка крови. Через секунду Андрей уже потерял интерес к мёртвому и, убедившись через разговоры по рации, что все, кто следил за домом, уехали разбираться со смертью Мирова, он быстро вынес свою ношу и положил на заднее сиденье, припаркованное у подъезда подержанной «Хонды». Стоило ему закрыть дверь, как к дому подъехал лесовский и, выскочив из квартиры, рванул в подъезд. Андрей выругался, жалея о том, что ублюдок не приехал раньше, и он не успел его прикончить в подъезде, где нет камеры, свидетелей. Но, понимая, что время уже упущено, мужчина, натянув кепку почти на глаза, сел в машину и медленно, чтобы не привлекать к себе внимания выехал со двора. Девушка на заднем сидении застонала. «Влад!» – позвала она опять лесовского но в ответ услышала совсем другой голос. «Потерпи, Стелла, мы скоро приедем. Я отвезу тебя в больницу, всё будет хорошо». «Больно», – тихо прошептала Маша, сжимаясь в комок. Мужчина сжал руль с такой силой, что ещё немного, и тот бы хрустнул. Андрей порадовался, что Миров сдох сам. Как же сильно он мечтал этого подонка порезать на ленточке столько лет. Но Стелла всегда была против. Хотя, с другой стороны, терпеть маленького ублюдка Лисовского он бы тоже не смог. Так что в какой-то степени Миров оказал ему неоценимую услугу. А Стелла теперь будет принадлежать только ему. Главное сейчас добраться до больницы. Пусть её почистят, а потом они вместе уедут. Он давно должен был так поступить, но Стелла... Андрей сглотнул несколько раз, стараясь контролировать собственные чувства. Слишком сильно он любил её и не мог заставить себя сказать ей хоть слово против. С тех самых пор, как она помогла ему добраться до дома, одолжив свой платок, хоть они тогда и немного повздорили. Маленькая рыжая девочка, она единственная пришла к нему на помощь. Вот только он не смог в то время отважиться рассказать ей о своих чувствах. Если бы он не был таким трусливым ушлёпком, то, возможно, смог бы помочь ей. Но... Слишком много «но» было после. Его неуверенность в себе, его страхи, его гордость, его злость, его глупость. Осознание пришло к Андрею только лишь когда он встретил её мать в школе и узнал от неё, что маленькая рыжая девочка попыталась покончить жизнь самоубийством. В тот момент он понял, что просто обязан что-то поменять в своей жизни. И Андрей поменял. Во-первых, перевёлся в другую школу. Во-вторых, начал ходить в разные секции и учиться защищать себя и вновь верить в свои силы. Лесовский умудрился практически уничтожить в нём личность. Но ради рыжей девочки Андрей понял, что сможет поменять себя. Сначала было много ненависти и желания отомстить. Из-за этого Андрей попал в Чечню, а оттуда по контракту в Южную Осетию в самое горячее время. Вот только там приоритеты молодого и глупого парня сильно поменялись. Там, где чёрное становится белым, а белое чёрным. Там, где судьба людей перемалывает жестокая реальность, именно там он понял, что ненависти к Лисовскому больше нет, разве что презрение. Вот только вина перед маленькой рыжей девочкой и сожаление, что не смог побороть свои страхи и помочь ей остались. Андрей дал себе обещание, что если он вернётся живым, то найдёт её и хотя бы просто извиниться. Он прошёл через ад и чудом смог вернуться. Вот только найти девочку не смог, потому что она умерла, так гласила информация, которую он смог на неё раздобыть через связи, что приобрёл на службе, а ещё фотография на могиле. Та самая попытка самоубийства оказалась удачной. А ведь он мог ей помочь, попытаться, защитить, уберечь, но он был слишком малодушен и труслив. Андрей не смог жить с этой ношей на душе и понял, что хочет вернуться. Завербовался наемником и уехал из страны работать в горячих точках. Благо, на земном шаре было много возможностей реализовать свои силы. Люди любят убивать друг друга. К тому же за время службы он сумел заработать неплохой авторитет, как отличный снайпер и неплохой разведчик. Однажды судьба опять вернула его в Россию. Очередной заказ, очередная война, только в маленьком масштабе. Андрей пришел поговорить с нанимателем и увидел ее, Стеллу.